Глава 58. Очередная сессия в жизни Риты показала ей, что не обязательно всё знать, чтобы получать хорошие оценки. Там, где невозможно было выучить, приходилось хитрить. Если материала было так много, что писать шпаргалки было бесполезно, Рите помогала Таня. Там, где не помогало вообще ничего, в ход шли мольбы, слёзы, флирты обояние. Всё зависело от пола, возраста и строгости преподавателя. Но если раньше Рита пришла бы в восторг от таких манипуляций, то теперь ей было стыдно. Она считала, что выпрашивать оценки унизительно, особенно если ты их не заслужил. Но многие из них шли в диплом, поэтому деваться было некуда. Рита дала себе обещание, что в следующем году будет заниматься усерднее. Её часто навещал отец. Он всегда приезжал один и привозил много гостинцев от Веры Георгиевны. Рита радовалась возможности побыть наедине. Она уже ничего не имела против женщины, но ей было приятно провести время вдвоём с папой. Это понимала и Таня, которая всегда закрывалась в комнате после приветствия. Для Риты это были минуты тихого счастья. Они сидели на старом потёртом диване в тёплой квартире, в которой прожили долгие годы. Дочь спокойно прижималась к отцовскому плечу, рассказывая смешные истории, которые с ней произошли. В эти моменты она могла вернуться в прошлое и почувствовать себя ребёнком, счастливым и весёлым. Рита могла болтать без умолку, ей хотелось поделиться с отцом всеми, даже самыми мелкими событиями. Папе тоже всегда было что рассказать, но все его новости обычно укладывались в несколько предложений, поэтому он слушал, не перебивая, лишь иногда гладил Риту по голове. Он любил откровенность и детскую наивность дочери, но в душе всё ждал, когда-то станет взрослее. Эта идиллия между отцом и дочерью сохранялась только наедине. В присутствии Веры Георгиевны отец и Цвета словно сговорившись, вели себя сдержанней. Девушка сама не могла понять, почему бывает такой отстранённой в доме женщины. Приехав к ней в гости за сутки до отлёта, она скромно сидела в стороне, пока Вера Георгиевна хлопотала по хозяйству. В квартире старого кирпичного дома ничего не изменилось с той новогодней ночи. Ритуль, моя хорошая, кушай хорошо, бери всё, что стоит на столе. Теперь ты не скоро нормальной еды поешь. Женщина, как обычно, встречала богатым выбором. Я же не в Африку еду. Там тоже есть супермаркеты, буду покупать продукты и сама готовить. Успокаивала девушка Веру Георгиевна, доедая ей её фирменный салат. Всё равно там еда совсем другая, вот увидишь. Ты там осторожнее будь, обязательно руки хорошо мой. Мало ли какая зараза там. Рита украдкой поглядывала на молчаливого отца и посмеивалась. Она никогда не переживала из-за таких мелочей и верила, что штаты встретят её добродушно. Но женщина не унималась, давая советы и упрашивая быть осмотрительнее. На прощание она всучила Рите два пакета еды. Девушка отнекивалась, не вести же это в Америку, но женщина стояла на своём. Вечером с подружкой поешь. Вдруг у вас вечеринка будет. А если нет, курочку утром покушаешь. Завтрак не придётся готовить, приговаривала Вера Георгиевна, упаковывая контейнеры и стеклянные банки с едой. Спорить было бесполезно. За всё время отец не проронил ни слова. Уже в дверях он нашёл в себе силы попрощаться. Вера всё правильно говорит. Будь аккуратна. Не потеряй документы, не ходи по ночам, не доверяй незнакомцам. Всё-таки это другая страна, другая культура. Он подошёл, обнял дочь и уже шёпотом добавил: "Совсем большая стала. Не верится даже, сама за границу едет". Рита скромно улыбнулась. Она ещё сама не осознавала, что завтра пересечёт океан. Перед выходом он сунул ей в руки конверт с деньгами. "Папуль, мне хватит того, что ты мне уже дал. К тому же, и сама немного заработала. Поэтому оставь деньги себе". Нет, отрезал отец суровым голосом. Моя дочь в чужой стране не должна ни в чем нуждаться. Это тебе на экстренный случай, если вдруг понадобится подстраховаться. Арита обняла его, сунула конверт в дальний карман и, гремя посудой, покинула дом Верги Георгиевны.